Становление советской государственности. Октябрь 17 года, июль 18 года. Точка. Конституция РСФСР 1918 года. Первая римская. Новый тип государственности диктатура пролетариата. Здесь структура новой системы власти. Вторая римская. Федеративный принцип образования государства здесь в кавычках декларация прав народов россии кавычки закрыть от 2 ноября семнадцатого года двоеточие равенство и суверенность всех наций и народностей это то что в этой декларации декларировалось право народов на свободное самоопределение вплоть до отделения свободное развитие нац меньшинств признание независимости польши и финляндии Провозглашение России Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой РСФСР 10 января 18 года на третьем съезде Советов. Вот это и есть рождение советской власти. Советская власть родилась не в октябре 17 года, а после разгона учредительного собрания, после того, как третий съезд Советов определил, что Россия это РСФСР. То есть 10 января 18 года рождение советской власти. Образование в первой половине 18 года Татаро-Башкирской и Туркестанской республик. Сначала была единая Татаро-Башкирская республика, потом она на две части разделилась. Третье римское. Создание ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии, 7 декабря 17 года. Демобилизация армии, 10 ноября 17 года. Начало формирования РККА. Здесь декрет об организации регулярной РККА 15 января 18 года и РККФ, то есть флота, 29 января 18, 18 года. Декрет о призыве в РККА 29 мая 18 года. Четвертое римское. Выборы в учредительное собрание, учредительное с большой буквы. В скобочках. 40,5% за правых ССР не имеется в виду голоса, 22,5% за большевиков, 17% за кадетов, 5,5% за левых эсеров, 2,6% за меньшевиков. Разгон учредительного собрания большевиками. Декрет 6 января 2018 года, а дальше в кавычках, о распуске учредительного собрания. Закрытие 150 газет в ноябре-декабре 2017 года. Объявление кадетов партии врагов народа. Врагов народа в кавычках. Пятая римская, третий съезд советов, январь 18 года. Шестой римская, принятие Конституции РСФСР на пятом съезде советов, июль 18 года. А кто что-нибудь вообще читал в детстве там в школе по и по гражданской войне, какие книжки художественные хотя бы? Про гражданскую войну. Кто-нибудь что-нибудь читал? А вот если так вспомнить из кино, из фильмов о гражданской войне, что вспоминается? Еще. Да, тоже о гражданской. Еще. М? Абсолютно фальшивый фильм. Так. А никто не смотрел такой фильм Ади... советский еще, пятисерийный, «Адъютант его превосходительства»? Очень рекомендую. И дело в том, что Это вот такие семь томов «Адъютант превосходительства» – это пять серий по первому тому. Остальные тома, сказать, они так и по ним не поставили. Дело в том, что в основе лежит реальная история, сказать, чекиста, разведчика, который работал у белых. Семитомник – это потрясающий. Это вот написано в духе трех мушкетеров Дюма, только ты мушкетера это выдумка, а там на реальных событиях. Очень рекомендую. Прежде всего, посмотреть фильм. Значит, здесь записываем по Конституции. Основа Конституции, тире, в кавычках, декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Кавычки закрыть. Одобренная Третьим съездом Советов. В скобках. Значит, что они провозглашали? Общественная собственность на средства производства, диктатура пролетариата, федеративное устройство государства, классовый принцип организации власти и демократических прав классовый принцип организации власти и демократических прав тире 10 процентов лишенцев лишенцев в кавычках 10 процентов населения по классовому принципу были лишены прав это представители семей буржуазии помещиков священников лишенцы 7 римское возникновение однопартийной системы летом 18 -го года Левый Серовский мятеж. События июля-августа 2018 года. Ну и восьмой римской выводы. Значит, одновременно с установлением советской власти и сломом старого государственного аппарата шло формирование нового государственного аппарата. Запишите, пожалуйста. Высшим законодательным органом стал Всероссийский съезд советов. В перерывах между съездами Эту функцию исполнял Всероссийский Центральный исполнительный комитет, который возглавил кто? Ленин какую должность занимал? Председатель совнаркома, то есть он был председатель правительства. А кто был председателем в ЦИКа? И, по сути дела, до своей смерти, это потом, так сказать, у нас Ленин на первом плане, но до своей смерти этот человек, до своей смерти в 2019 году, этот человек на самом деле всем рулил. И Ленин оказался вообще на втором плане. Свердлов. Яков Михайлович Свердлов. Высшим органом исполнительной власти стал Совет народных комиссаров во главе э, с Лениным. Э, прежние министерства были заменены народными комиссариатами, наркоматами. Потом в 1946 году их опять переименуют в «Министерство». Место судов заняли народные суды и революционные трибуналы, которые судили в соответствии с классовым принципом. То есть, если буржуй, значит, автоматически виноват. В декабре 17 -го года, уже в декабре 17 -го года, наркомам и государственным служащим высокого ранга в втихаря уже были назначены, назначено высокое жалование. Значит, смотрите, как руководство э, новой республики позаботилось о себе. Наркомам Стали платить 500 рублей в месяц. Считалось, что 500 рублей в месяц и более – это уровень богатых классов. То есть, наркомам сразу стали платить столько, сколько получали представители богатых классов. Уже в декабре появились спецпайки. Декретом от 11 ноября 2017 года упразднялось «Сословное деление общества». В октябре был установлен 8-часовой рабочий день. Ну и, наконец, в январе 2018 года школа была отделена от церкви, а церковь от государства. 7 декабря 2017 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК во главе с Дзержинским, которая получила практически неограниченные права. Цель. У нее было несколько целей. Прежде всего, борьба с анархией и бандитизмом. Затем борьба с врагами революции. Но прежде всего большевикам нужно было укротить анархию и бандитизм, которые шли по нарастающей после февральского э, переворота. Ну и, естественно, подавить политических противников это, – это задача любой революции. В соответствии с постановлением Второго съезда Советов, отметьте это себе, пожалуйста, в соответствии с постановлением Второго съезда Советов, правительство, которое возглавил Ленин, существовало только до выборов в учредительное собрание – Оно было временным. Как только учредительное собрание проходит выборы, учредительное собрание формирует новое правительство. И если бы учредительное собрание сформировало новое правительство, то большевиков там была бы в лучшем случае треть. Большевики были вынуждены разрешить проведение выборов, потому что они это обещали. Сначала они попытались сорвать выборы втихаря, однако... Ничего не получилось. Но определенная работа была проведена. Декретом от 27 октября были закрыты 150 газет, а в конце ноября Совет народных комиссаров объявил кадетов партии врагов народа и начались аресты. На выборах в учительное собрание большевики и левые СЭРа потерпели поражение. То есть, те люди, которые делали революцию и сделали ее благодаря технической поддержке Генералитета Патриотического с точки зрения населения. Они не выглядели теми людьми, которым стоит доверить управление страной. Большевики оказались в меньшинстве в учредительном собрании, и уже в конце ноября они начали готовиться к разгону учредительного собрания, потому что власть они отдавать не собирались. В середине декабря 2017 года газета «Правда» опубликовала тезисы об учредительном собрании, в которых говорилось – что если учредительное собрание не признает безоговорочно советскую власть, то конституционный кризис, который тогда возникнет, потому что вот избрали учредительное собрание, а есть революционная власть, и эти власти друг друга не признают, то тогда, было сказано в тезисах, этот кризис будет разрешен только революционным путем. То есть это означало, ребята, будете дергаться, мы вас сомнем. 5 января 18 -го года учредительное собрание открылось в Петрограде в Таврическом дворце. Большевики <coughs> вели себя совершенно по-хулигански, мешали ораторам говорить. Бухарин вырвал у ведущего колокольчик, свистели, улюлюкали. Значит, было решено исполнить всем в конце интернационал. Вот, и... Возникла пауза, и здесь про большевистские настроенные кронштадтские моряки решили вопрос, ну, естественно, по команде нибудь силовым путем. Была произнесена матросом железниковым знаменитая фраза. Он подошел к ведущему и сказал знаменитую фразу «Папаша, караул устал». То есть, сворачивайтесь, Краул устал, Краул, который вот охраняет. Было решено, до депутата, естественно, сразу подходят, человек бандитского вида, человек интеллигентного вида, а, пасует. Вот. И было решено а, разойтись и потом на следующий день уже продолжить. Следующего дня не было. Дело в том, что днем 6 января СНК принял декрет о распуске учредительного собрания Его обвинили в несовместимости с задачами осуществления социализма. Демонстрация рабочих и студентов, которая вышла в защиту учредительного собрания, была расстреляна. 10 января 2018 года собрался Третий съезд советов. На нем объединились советы рабочих и солдатских депутатов, советами крестьянских депутатов. И из наименования правительства было исключено... Определение временное. Россия была объявлена РСФСР, и новую организацию власти закрепила Конституция РСФСР, которая была принята уже на пятом съезде Советов в июле 2018 года. Значит, в ней декларировали, что власть принадлежит всему рабочему населению страны, объединенному в городские и сельские советы. Однако уже в 2018 году отношения между центром и советами губерний обострились по вопросу об отмене твердых цен на хлеб, который отстаивали местные советы. Так были сделаны первые шаги в направлении гражданской войны. В мае и летом 2018 -го года была установлена вертикальная система подчинения советов Наркомпроду. Это было очень важное, был очень важный наркомат в голодающей стране. Наркомат продовольствия – это очень важная вещь. Уже летом 2018 -го года большевики де-факто отказались от Советской Организации Государственного Управления и пошли на замену его партийным централизованным аппаратом. Но сделано это было не по злому умыслу, просто Советская Организация, организация Советов оказалась совершенно неработающей и неэффективной. И большевики заменили ее а, партийным централизованным аппаратом. Конституция 18 года ущемляла политические права значительной части населения. Большевики лишили прав тех граждан, которых они отнесли к категории эксплуататоров. Были ущемлены, кстати, и права крестьян. Пролетарии от равного числа избирателей могли послать в пять раз больше делегатов, чем крестьяне. То есть один голос пролетария равнялся пяти голосам крестьян. Летом 1918 года были отодвинуты в сторону не только Советы, но и двухпартийная система. Левые ССР, которые поддерживали большевиков и получили в семнадцатом году в их правительстве пять портфелей, полагали, что время работает на них, и действительно, по мере того, как шел восемнадцатый год, разочарование масс, особенно в крестьянских, в большевиках нарастало, и левые ССР полагали, что они скоро возьмут власть элементарно. Кроме того, между левыми ССР и большевиками существовали различия по вопросу об отношении с Германией. Дело в том, что э, левые ССР считали, что так сказать, с немцами не может быть мира. А <клёх> что касается правых ССР, то к концу весны 18 -го года они вообще провозгласили в качестве задачи ликвидацию большевистской власти. А тогда Большевики исключили представителей правых эсеров из в цик. Но ну, затем настала очередь левых эсеров. Тем более, что их позиции усиливались. Смотрите, на первом всероссийском съезде советов они имели 16 процентов делегатов, на четвертом 20, на пятом 30 процентов. То есть эсеры усиливали позиции. И вот в июле 18 года произошло событие, которое до сих пор не объяснено. Это так называемый левоэсеровский мятеж. Значит, это очень странное загадочное событие, о котором имеет смысл сказать. В июле 2018 -го года в Петрограде произошло странное событие, которое до конца непонятно и сейчас. В германское посольство явился Блюмкин, СР Блюмкин. Вообще он работал вроде бы в ЧК, но был сэром И они пригла... вызвали, он был еще одним человеком, они вызвали немецкого посла Мирбаха. И Мирбаха... Когда он пришел, они начали открыли огонь. Мирбах пытался спастись, но Блюмкин бросил гранату, э, и посол был убит. В это же время часть левых эсеров арестовала Дзержинского, а большевики в свою очередь э, арестовали какую-то часть левых эсеров. Все, вся эта история, э, значит, с пусковым крючком, который было убийство немецкого посла Мирбаха, называется Левый эсеровский мятеж. После чего левые эсеры, левые эсеры были выкинуты э, из власти, и закончилась вот эта вот двухпартийная диктатура, началась однопартийная. Э, ну, хотя формально она утвердилась в 20, 22 году, ну, несколько долей процентов социалистических партий там где-то присутствовали, но это, они уже не играли никакой роли. Э, значит, повторяю, началом этого лево-эсеровского мятежа считалось, считается убийство Блюмкиным посла Мирбаха. Как вы думаете, что потом большевики должны были сделать бы с Блюмкиным, который убил Мирбаха? Если с него начался левый иссаровский мятеж. Расстрелять. Его и расстреляли в 1929 году. До этого Блюмкин после этого бежал в Киев. Из Киева он вернулся в Москву. Его простили. А дальше у Блюмкина начинается феерическая совершенно карьера. Он становится эмиссаром большевиков Он едет, например, в Иран, где было восстание Кучек-хана. Он едет туда, создает там коммунистическую партию вот Кучек-хана. У него Кучек-хана билет номер один, у Блюмкина билет два. Причем едет он туда со своим закадычным другом Сережей Есениным. Сережа Есенин, правда, в Баку останавливаются, они там пьют хорошо. И Сережа так и остается в Баку так сказать, пить. Пишет там сказать, цикл свой Шаганет и Майя Шагане, а Блюмкин уезжает в Иран. Затем Блюмкин едет в Монголию, где он помогает Сухой Батору создавать революционную монгольскую армию. Жил Блюмкин в одном из арбатских переулков, в старых домах. У него на стенах на полу ковер восточный, на стенах восточные ковры восточное оружие. Он владел восточными единоборствами. Затем вместе с Рерихом он отправляется в Тибет. И в общем это был сказать, очень такой... Странный персонаж, с одной стороны разведчик, с другой такой, так сказать, мега мегаломаньяк. Кончилось все для него плачевно в 1929 году. Когда Троцкого выслали из страны, Блюмкина приставили к нему, сказать, смотреть за ним в Стамбуле. Но дело в том, что Блюмкин был фанатом Троцкого, и Троцкий передал через него бумаги своим сторонникам в Россию. Троцкий об Блюмкин об этом сказал своей любовнице, которая его заложила. Когда Блюмкин понял, что его будут арестовывать, он, ему сказали, что единственный человек, который может спасти Женикидзе, он бросился к нему, но по дороге был арестован. Его судили, приговорили к расстрелу. Он попросил дать ему две недели написать историю своей жизни, ему дали две, чтобы ее опубликовали. Ему дали две недели после чего его расстреляли, но история его жизни, естественно, была не опубликована, она где-то хранится в архивах, в архивах Лубянки, скорее всего, до сих пор. Персонаж этот очень интересный, я вам очень рекомендую посмотреть о нем материал в Википедии, и есть такой у нас писатель Шишкин, как, у которого есть сюжеты по вот, истории Блюмкина. Блюмкин – это очень интересный персонаж, это просто герой авантюрного романа.